Тогда Пал Палыч успокоился и весь отдался книгам. У него можно было встретить решительно все, что не доставало библиофилам. Зато самых необходимых книг не оказывалось в библиотеке Пал -Палыча. Редкие книги оплетал он в муаровые переплеты нежно-голубых, бледно-розовых.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 Близкие друзья трепетали получить в подарок от Пал Палыч книгу. Это значило бы только то, что они навсегда упали в его глазах. В деревне Пал Палыч поднимался с петухами. Три часа, пока в доме еще все спали, комердинер Стригачев обтирал и обмывал его водой по раззаведенному обычаю,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 С полотенцем на плече и с чайной розой в руке он пробегал по парку к К домашним относился Пал Палыч кротко. Не в его принципах было читать наставления, и Пал предоставлял всем полную свободу действий. Но эта свобода была пуще неволи. Не глядя ни на кого, он видел все.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 При его же появлении двери салонов гостеприимно распахивались, чтобы принять чудака. И Пал Палыч, заседая на плюшевой тахте со стаканом сливок в руках, отчая барон воздерживался, говорил много и долго о судьбах России, о монгольском нашествии, о вреде христианства.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 Он варьировал эти темы многообразно и многократно. Всякий разговор, как только вступал в него Пал Палыч, казалось, совершенно терял самостоятельное значение и становился конвой, на который Пал Палыч вышивал свои темы. Так неумолимый Пал Палыч оттачивал в петербургских салонах свое остроумие, За это время он обходил книжные магазины и прикупал книг. Бывали случаи, когда Пал Палыч вспоминал свою практику юриста, а юрист он был действительно замечательный, хладнокровный, уравновешенный, стойкой. Попутно тогда распутывал Пал Палыч какое-либо темное дело и, ульчив мошенников, уезжал в деревню.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 Впрочем, ни из одной боязни за состояние матери Пал Палыч быстро выехал в Гуголево. Более чем мысль о матери тревожила его мысль о племяннице Катеньке, напоминавшей ему безвременно погибшую его любовь к сестре. Катенька занимала мысли Пал Палыча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 из Гуголевской усадьбы, об увлечении какой-то бабой, сектанткой, и о позорных для Катина жениха баронессиных подозрениях, Пал Палч, тот рабы барон, по ему одному ведомым причинам составил вдруг заключение, что этот мужлан — порядочный человек, как раз подходящий Кате. Катя.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 И посидел, его нос заострился все более, Как осуждение его, заостренные и нестерпимо. Он мрачно блистал своим остроумием, Как клинком отточенного кинжала. Но остроумничал он один, сам с собой, Более всему к нему тянула молодежь, Но молодежь Павел от себя гнал, Люди же старые от него убегали и сами, Бесполезные его остроумия на рубеже двух эпох одиноко светило полпаллочу на остатки того пути, который надлежало ему совершить в этом мире. Понятно, что стареющий барин ухватился за катину дружбу. понятно.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 Это осталось загадкой для него самого, но в успехе своего предприятия он был уверен вполне. Таков был Павел Павлович.